Глава шестнадцатая. Оля. «Исключено», — даю категоричный ответ декану на его абсурдное предложение. «Я не даю частных уроков, особенно своим студентам. Я вас прекрасно понимаю, Ольга Александровна, и уважаю ваш настрой, но ситуацией заинтересовался ректор, и нам с вами не нужны проблемы. Ерунда какая-то», — выдыхаю, понимая, что положение у меня незавидное, и, кажется, моя карьера под ударом. «Боюсь, что нам с вами не оставили выбора», — говорит нахмурившийся Анатолий Илларионович. «Выбор должен быть всегда», — заявляю твердо. «К тому же это не прописано в моих должностных обязанностях. Да, но также педагогическая этика предполагает непредвзятость в работе со студентами, а у нас вырисовывается совершенно другая картина. Анатолий Илларионович, я всегда сохраняю профессионализм и оцениваю студентов по их знаниям. Руднев приходил ко мне на семинары абсолютно неподготовленным, а потом и вовсе перестал посещать мои занятия. Это мы с вами понимаем, как все на самом деле. Но там, Дикан указывает пальцем куда-то в потолок, всем абсолютно наплевать на то, как в реальности обстоит ситуация. К тому же вас просят лишь об индивидуальных занятиях, а после студент будет сдавать экзамен ровно на ту оценку, на которую вы его подготовите». «Как вы себе это все представляете? Я не могу поверить, что все действительно происходит в реальности. То есть я занимаюсь со студентом. Не бесплатно, заметьте», – вклинивается декан. «А потом», – игнорирую его реплику, – «сама же буду оценивать его во время экзамена, после сдачи которого меня снова обвинят в предвзятости. Мы разрешим этот вопрос. То есть отказаться я не могу. Понимаю, что чем бы я ни апеллировала, за меня уже все решено». И ректор скорее уволит новую преподшу, дискредитирующую репутацию всего преподавательского состава, чем потеряет одного из покровителей. Боюсь, что нет, но вы не пожалеете. Занятия будут щедро оплачиваться. Деньги меня не интересуют, говорю как есть. С недавних пор я поняла, что деньги не залог счастья, и порой они лишь делают жизнь хуже. Но это хоть как-то сможет сгладить ваш дискомфорт. Вряд ли. Даже представлять не хочу, что и как будет проходить во время этих занятий. Но что самое страшное, я чувствую разочарование. Я была лучшего мнения о Денисе, и мне казалось, что он добрый и честный парень. Но оказывается, что я снова приняла желаемое за действительное. Если вы хотите, то я могу вам дать подсказки, как нужно вести себя с этим мажором. Но сейчас у меня назначена еще одна встреча. «И мы могли бы встретиться с вами вечером, за ужином», — говорит дикан с гаденькой улыбкой на губах. «Или, может быть, мне удастся договориться с Рудневым как-то, но это нужно обсуждать вне этих стен, и это окончательно выбивает меня из колеи». «Это лишнее, благодарю», — поднимаюсь на ноги. «С кем именно я должна договариваться о месте и времени занятий?» Смотрю прямо в глаза Анатолию и вижу, как его энтузиазм угасает». Он уже не так рад мне помогать в общении с мажором. Вот номер студента Руднева. Прошу вас связаться непосредственно с ним и обсудить наиболее удобные для вас обоих варианты. Благодарю. Забираю листок с цифрами, что уже забито у меня в смартфоне, и поднимаюсь на ноги. И постарайтесь поладить с ним, мнется декан, которому явно не привыкать лебезить перед богатыми студентами, в отличие от меня. Я вас поняла. До свидания выхожу за дверь. «Всего...» — говорит мне в спину Анатолий, но я открываю за собой дверь, отсекая его голос, и под угрюмым взором секретаря покидаю деканат. Не успеваю выйти в коридор, как сразу сминаю проклятый листок и выкидываю в урну. В конце коридора маячит золотая пятерка, и я сразу же вижу среди мажоров Руднева. Внутри меня все горит от праведного гнева. Хочется подойти к нему и накричать, чтобы не смел вести себя как подонок. Я же видела, каким он может быть, так к чему это притворство? Но я держу себя в руках и просто думаю о том, что из всего этого получится. Денис внезапно смотрит на меня, и наши взгляды встречаются. Он не выглядит смущенным или растерянным, он просто кивает мне, не прерывая зрительного контакта. Я же игнорирую его, потому что готова рычать от бессилия отворачиваюсь от него и иду через правое крыло к выходу. У меня такое состояние, когда необходимо запереться дома и не вылезать на улицу неделю. И особенно сильно я не хочу видеть этого мерзавца, возомнившего себя вершителем судеб. Неужели это месть за то, что я не оценила по достоинству его песню? Но я оценила и находилась под впечатлением все эти дни». Наверное, поэтому мне еще больнее разочаровываться в парне. Ведь бесчувственные мерзавцы не способны настолько обнажиться в творчестве. А он это сделал, показал себя. Уже собираюсь пойти на остановку, как чувствую вибрацию телефона. Руднев. Через час аудитория 210. И я понимаю, что действительно ошиблась в нем. Он не тот, за кого я приняла его. Похоже, что ровно через час... Мне предстоит познакомиться с настоящим Денисом Рудневым, и меня страшит эта встреча.